— Эй, десантура, а мы пока пилотированием займемся, а вы пошарьте тем временем на камбазе. Мы с унтером перед этой командировочкой 6 часов на дежурстве отбарабанили. Жрать охота нет, спасу. — И вот еще что. Не знаю, как там у вас в десанте заведено. Короче, понебратствовать я с вами не намерен, но и выделываться не собираюсь. Козырять, к примеру, каждый раз не обязательно — По-людски. Я офицер, он унтер, вы солдаты. У каждого своя работа. — Есть вопросы? И как нет, сэр. Хором отчеканили близнецы. Маримус от болезненный поморщился. Сэр тоже не обязательно. Я же не штабист с вот таким пузом. Да, а как вас величать-то? Фамилия-то одинаковая. Представьтесь-ка. Близнецы явно уловили настрой нового командира, полностью представился только первый. Рядовой Сондре Джеррд, Клемент, Арнольд, Конрад. Ага. Джерард, Клемент, Арнольд и Конрад. Замечательно. А я лейтенант Моремуца. Просто лейтенант меня вполне устроит. Это унтер Раджабов. Как его величать, спросите у него самого. Но только не Рафик. Сразу предупреждаю. Да унтером, что тут думать? Раджабов пожал плечами. — Болевые вылеты есть, Саундреды? — поинтересовался Моремуца напоследок. — Есть десятка три. — Ух ты! — подумал лейтенант. «Даже не считают. Тертые хлопцы». «Отлично. Ладно, дуйте на камбуз. Как будет готово, свистните». Моремуцы и Раджабов ушли в рубку обсчитывать курс к Пронту-30, а десантники для начала принялись выяснять, где на парламентерском боте расположен камбуз. Пронт оказался не таким уж далеким, хотя не скажешь, что и особенно близкий Чуть ближе к центру галактики, чем Солнечная система». но в соседнем спиральном рукаве. И почти на самой осевой плоскости галактического диска спектральный класс F. Лучше бы, конечно, родимый G, но и этот вполне. Вторая и третья планеты с кислородными атмосферами, остальные – мертвые миры. Интересующая третья – ухта! Холодная, кругом снег и льды, но в океанах полно жизни от плантона до китов. В общем, при известной сноровке человек способен выжить там и без припасов, при условии, что найдется теплое местечко для жизни. Дышать можно, океаны обитаемые. Бот с внушительным энергетическим запасом на пару локальных лет точно хватит, если тратить только на освещение и обогрев. Что еще надо? Не то чтобы Маримутсо подозревал, будто командование их бросит или позабудет, просто в пространстве редко обходится без сюрпризов. поэтому лейтенант привычно искал возможность обеспечить себя и подчиненных сносными для выживания условиями. — Ну что, Рафик, не так все паршиво, как могло оказаться. Мирок стылый, но жилой. Да еще наша доминанта. Правда, людей там почитай, что и нету. Зато на соседней шахтеры есть, научники, рыбаки и туристы. Считай пунктир, коллега-штурман. — Угу, — охотно отозвался Раджабов, — втаскивая в видеокуб данные из пилотского терминала. Астрогатор принялся просчитывать оптимальный курс. Трудился он около четверти часа. «Так-так, уху, 32 пульсации, 10 суток. Живем, братва!» Маримутс запустил предстартовые тесты и на всякий случай предупредил близнецов. «Эй, десантура! Десятиминутная готовность, уходим в пульсацию!» «Принято, лейтенант!» немедленно ответил кто-то из сондредов обед будет готов через 15-20 минут подать в рубку не нужно а лучше в птички нам в спортзале порубаем там хоть место дофига съ сви снова в закромах много или экономить придется много лейтенант включая деликатесы облизывайте заранее пальчики у У-у-у! голодно взвыл маремуца слыхал рафик — Слыхал, — подтвердил Раджабов и плотоядно пошевелил усами. — Десантура, вам благодарность. Служим земле! — не очень всерьез отозвались близнецы хором. — По-видимому, они были славными ребятами, без закидонов и придури Золото они подчиненные. Лейтенант Моримутса обожал работать с такими. — А знаешь, — сказал он унтеру проникновенно, — я даже немного рад этому заданию. Застоялись мы что-то. дежурство дежурство дежурство до увольнения изредка надоело развеется пора это точно мрачный изрек раджабов только не развеется бы в буквальном смысле на молекулы маремуца беззаботно хохотнул молекулярные деструкторы сняты с вооружения еще в позапрошлом веке старез коллега унтер если развеемся то лишь в излучении, Раджабов не ответил, только протяжно вздохнул. Бот ушел в первую пульсацию по пунктиру к пронду 30 спустя 11 с небольшим локальных минут.